Ах, милая Анна, если бы не ваша фотография, которую вы мне любезно прислали, не ваша чудесная красота, которую я вспоминаю столь часто, сколь позволяют мне сложившиеся обстоятельства, я бы совершенно пал духом. Я смотрю на вашу фотографию и черпаю силы. Ваш полный, чувственный рот слегка приоткрыт, Взгляд юных глаз столь неожиданен, что дрожь прокатилась по всем моим членам, когда я впервые столкнулся с ним. Знайте, я очень часто смотрю на вашу фотографию, милая Анна. Мне сложно судить о том, правильно ли вы сделали, что сменили городскую квартиру на деревенский дом. Я, например, совершенно не перевариваю идиллических картинок сельской жизни. Я даже не люблю молока из-под коровы, а предпочитаю пить его из пачки, будучи уверенным, что оно пастеризовано. Я абсолютный горожанин, влюблённый в нескончаемую суету мегаполиса, в его дикость и цивилизацию, в его постоянную бодрость трудоголика и бесконечной вереницей незнакомых лиц. Поэтому я понимаю вашу грусть по тролейбусам. Не колеблясь, покупайте телевизор. Он хоть отчасти поможет вам разрушить сельскую тишину. До свидания. Заканчиваю это письмо, чтобы тотчас начать следующее. Ваш Евгений Малакан.